Я босиком, в драном пальтишке. Встретились мы с матерью на вокзале железной дороги и, проехав несколько станций, вышли. Темнота. Нам было приказано следовать за мальчиком с мешком картофеля, но в темноте мы потеряли его. Стоим мы посреди деревенской улицы. Мать с единственным мешком, я со своей палкой. Не ехать ли обратно? Вдруг из темноты вынырнула девушка в платке, объяснила, что сестра этого мальчика и велела идти за ней в избушку. Чистенькая комната, на столе богатый ужин, а в углу на кровати в темноте две фигуры финов в кожаных куртках. «За вами приехали», — пояснила хозяйка. «Поужинали». Один из финов, заметив, что я босиком, отдал мне свои шерстяные носки. Мы сидели и ждали. Ввалилась толстая дама с ребенком, объяснила, что тоже едет с нами. Финны медлили, не решаясь ехать, так как рядом происходила танцулька. В два часа ночи нам шепнули «собираться». Вышли без шума на крыльцо. На дворе были спрятаны большие финские сани. Также без шума отъехали. Хозяин СБ бежал перед нами, показывая спуск к морю. Лошадь провалилась в глубокий снег. Мы съехали. Почти все время ехали шагом по заливу. Была оттепель и огромные трещины во льду. То и дело они останавливались, прислушиваясь. Слева, близко, казалось, мерцали огни Кронштадта. Услышав ровный стук, они обернулись и словами «Погоня». Но после мы узнали, что звук этот производил ледокол «Ермак», который шел, прорезывая лед за нами, Мы проехали последними. Раз сани перевернулись, вылетела бедная мама и ребенок, кстати сказать, пренесносный, все время просивший «поедем назад». И Фины уверяли, что из-за него как раз мы все попадемся. Было почти светло, когда мы с разбегу поднялись на финский берег. Окоченевшие, усталые, мало что соображая, мать и я пришли в карантин, где содержали всех русских беженцев. Финны радушно и справедливо относятся к ним, но, конечно, не пускают всех, опасаясь перехода через границу разных нежелательных типов. Нас вымыли, накормили и понемногу одели. Какое странное чувство было надеть сапоги. И у меня, и у матери душа была полна неизъяснимого страдания. Если было тяжело на дорогой родине, то и теперь подчас одиноко и трудно, без дома, без денег. Невольно обращает на себя внимание то обстоятельство, что вырубало в своих воспоминаниях не обмолвилась ни словом о трагической кончине царской семьи. Что это? или она не верит в Екатеринбургскую трагедию, или имеет какие-либо сведения о судьбе царских узников. Помещая в одном зданий пресловутый дневник и воспоминания Вырубовой, мы полагаем, что самому читателю нетрудно будет разобраться в вопросе, сможет ли быть признан дневник принадлежащим Перу Вырубовой. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2003 год.